Глава 60 Ты получишь сполна. Замок. Главный королевский маг. «Ну же, ищите!» — рычал беловолосый мужчина в балахоне, сверкая огненными зрачками в темноте. «Отслеживайте!» «Нестеран, разве это так важно?» Устало выдохнул один из магов. Сила на исходе. И так после ритуала по защите земель едва в себя пришел. Уж как-то слишком энергозатратно получилось в этот раз. Потому что брешь сильно большая была. Я же вам объяснял. Вспылил беловолосый. Сам не ожидал, что та образовавшаяся магическая дыра вытянет столько сил. Я пострадал не меньше вашего, между прочим. Он принял мучительный вид, но потом прочистил горло и вновь начал их подгонять. «Давайте, ищите, времени совсем нет». «Да с чего ты решил, что герцог решил навредить королю?» С недоверием взглянул на него второй маг, сидящий в центре начертанной пентаграммы поиска. «Он его родной брат, который жаждет занять трон», выплюнул яростно балахонщик. Мы с вами столько лет стоим на страже земель демонов, защищая правителей свой народ. Неужели я хоть раз сделал что-то такое, от отчего ваше доверие ко мне пошатнулось?» Он пристально оглядел двух магов и, заметив их смятение, довольно хмыкнул. «Давайте не будем. Я понимаю, мы все устали, а тут еще и угроза над правителем нависла». Никак в голове не укладывается, что герцог Шемаль — Решил занять место своего брата. Качнул головой мага, дочерчивая руны. Когда несколько дней назад я почувствовал межмировой скачок, то сразу начал искать, кто же решил погулять между мирами. А главное, с какой целью. Вы сами понимаете, что просто так никому это не нужно. Как правило, либо достать какой-нибудь артефакт, либо притащить какую-нибудь гадость во вред. И вот сегодняшний разговор... который удалось услышать, и подтвердил мою вторую мысль. Герцог Шималь отправил своего сына, чтобы тот нашел того, кто заберет свет у нашего правителя. «Как заберет?» — побелел лицом один из двух магов. «Но это... это ведь...» «А это, друг мой!» — коварно улыбнулся балахонщик, но потом смог принять взволнованное выражение лица. Говорит, что если у правителя не будет света, то он лишится трезвого рассудка, а значит, на троне оставаться не сможет. И его место займет герцог Шемаль», — выдохнул другой маг. «Все верно», — кивнул мужчина в балахоне. «Ведь других близких родственников у него нет», — яростно скрипнул он зубами. «Ритуал будет сегодня, если уже не начался. Нам нужно срочно отыскать их, а потом...» «Убить иномерянку. Такая дрянь недостойна жизни. Как и в прошлый раз, вы погружаетесь в транс, а я черпаю ваши силы, чтобы воплотить задуманное в реальность». «После последнего мы почти истощены», — произнес светловолосый маг. «Ты взял слишком много». «Я уже объяснил, что взял столько во благо нашего государства. Я же не ожидал, что так получится». Возмутился балахонщик. «Не отвлекайтесь! Ищите герцога! Время ускользает! Нужно найти эту девчонку и сорвать планы продажной семейки нашего правителя!» Два мага вновь прикрыли глаза, бормоча себе под нос слова заклинания. Мужчина в балахоне отошел к противоположной стене, отслеживая процесс. В его голове крутились мысли, которые не предвещали главе государства демонов «ничего хорошего». Ты смог избежать печальной участи в прошлый раз. Тебя спасла эта дура Санти, жёнышка Шималя, за что и поплатилась своей жизнью. Помню, как она горела, истошно крича на весь замок. Но она сама виновата. Сорвала такой гениальный план, идиотка. Никто об этом никогда не узнает. Данная тайна останется вечной. Деманица не сможет никому ничего разболтать. Умершие часто приходят во снах к своим семьям. Но вот для Сантии это невозможно, потому что я окружил ее прах магической ловушкой. Она отгрыжена от мира демонов. Так ей и надо. Богиня тьмы, я столько сил потратил, чтобы вырвать свет из короля. Моего резерва не хватало для столь сложного ритуала, поэтому пришлось привлечь других магов, с которыми я поддерживал защитный контур на границах наших земель. Наплел им всякую чушь, ввел в транс, И пока они не подозревали, что я делаю, провел ритуал и забрал их силы, вырывая свет из души правителя демонов. Честно, не думал, что найдется тот или та, в кого этот свет впитается, ведь такое просто невозможно. Столько миров и живущих в них. Но Шималь нашел, вечно везде лезет со своей правдой и теперь хочет разрушить мой план, к которому я шел столько десятков лет». Эта чертова комета, которая усиливает магию, пролетает раз в семнадцать лет. В тот раз помешала Сантия. В этот хочет Шималь. Но уж нет. Я убью и иномерную девку. А потом буду наблюдать, как правитель страдает, сходит с ума, отохвативший его разум тьмы. Как сгорает в собственной агонии. Ведь только он виноват в том, что моя родная и единственная сестра покончила с собой... с его отпрыском под сердцем. Правитель соблазнил ее, а когда стало ясно, что Мишель беременна, прилюдно унизил, вышвыривая из дворца. До сих пор помню, как она рыдала и убивалась, а потом просто не выдержала, отдавая душу богам, болтаясь на грязной веревке посреди своей комнаты. Я отомщу, милая. Он ответит за все. Получит сполна.